Глава двадцать девятая. Исчезла одежда. Растворилась капсула во рту. Как по волшебству испарились разгрузка, подсумок с гранатами и пистолет. Даже грязь, толстый слой которой я собрал во время ползания в дренажной трубе, и та иссохла и рассыпалась невесомой пылью. Неизменным в облике оставалось только поврежденное бедро, из которого фонтаном била кровь, да небольшие ссадины, синяки и царапины. Уловил стремительное движение хаотического щупальца. Оно, обвив простреленную ногу, приподняло меня над землей. Я ощутил электрические разряды, проходящие как по коже, так и по костям с сухожилиями. Когда разодранные ткани начали срастаться, почувствовал боль. Терпимую, но крайне неприятную. Мысленно я ухмылялся. Не так давно меня пытали с помощью приспособлений из кейсов. И лечение, которым меня облагодетельствовало чудовище, не идет ни в какое сравнение с ощущениями, полученными на каменном стуле. Даже сейчас, когда вспоминаю, как напильник стачивал мои зубы, а я не мог пошевелиться или хотя бы зарать, чувствую более интенсивное воздействие. А ведь существо сращивает раздробленную кость и даже мимолетно не задумывается о гуманизме. Забавные выверты жизни. С одной стороны, есть мажорик, мерзкая тварь, благодаря которой я превратился в бойца. Если не телом, знаниями и навыками, то хотя бы духом. Или я слишком высокого мнения о себе. В любом случае, не будь его, то обнулился бы до того, как успел понять, что вообще происходит. И не стоит себя обманывать. Я, как и миллиарды обывателей, сдох бы в первые часы инициализации. Первый же моб отправил бы меня на возрождение. Затем последовали бы две смерти, и здравствуйте, великое ничто. С другой стороны, есть Авалон. Тоже те еще мрази, попытавшиеся нацепить поводок на шею. Нет, предложая они что-то стоящее за мои услуги или хотя бы следуя незаключенным договоренностям, то я бы, наверное, добровольно остался с ними. Чем плохо? Сильное поселение, выстроенная система власти, обеспечение людей артефактами и едой. Но ведь раз за разом меня пытались убить без особого повода. Сперва выделили бойцов, которые следили за моим артефактом фиксации. И это в тот момент, когда я занимался полезным для них делом. Проверял колонну. Допустим, это я еще могу понять. Безопасность превыше всего. А я для них был чужаком. Потом попытались заключить меня в застенки подземелий. А ведь обещали выдать множество системных предметов. А я и повелся, аж вспоминать противно. Мне удалось ускользнуть от них, оказавшись за пару сотен километров. Казалось бы, забудьте обо мне, как о страшном сне, но ведь нет, меня не оставили, наняли группы устранения. Подобное уже не прощается. Зато, как мне кажется, я научился сражаться не только против мобов, но и против людей. Настоящую череду перерождений мне смог устроить только посланник от деда Кейры. Но к нему у меня отдельный разговор. Со всеми остальными я кое-как справлялся. Да, врагов было больше, их экипировка и артефакты лучше, а уровень подготовки несопоставим с моим. Но все равно я уничтожал их. Значит, и дальше буду справляться. Набор характеристик и способностей у меня довольно неплохой. А класс стихийного универсала так и вовсе дает неоспоримое преимущество». За этими мыслями я не заметил, как пытка лечением прекратилась. Творение хаоса перед моим лицом вытянул жгутик, который приобрел форму оружия, напоминающего стилет. Небольшая рукоятка, казалось, была сделана для ребенка, маленькая, буквально на два пальца. Но мое внимание привлек клинок, который постоянно изменялся. По металлу то проходили электрические искры, то пробегали потоки пламени. А то и вовсе физическая оболочка растворялась, превращаясь в призракоподобную субстанцию. «Мне нужно выгадать момент, когда оружие станет морозным и с помощью него разрушить алтарь?» — прошептал я. Вопрос скорее был риторическим, но я надеялся получить еще какую-нибудь подсказку. Существо ничего не ответило. Оно растворилось, оставив меня одного в неизвестном месте. Клинок упал на голую грудь. Тело тут же шарахнуло током. затем обдало лютой стужей, а после обожгло кислотой. Я скинул оружие, не хватало еще, чтобы лезвие стало призрачным, погрузилось мне под ребра, а после воплотилась Это мгновенная смерть. Взял стилет за рукоять и поморщился. Эфес обладал теми же свойствами, что и само лезвие. Запахло паленой кожей, а после оружие, став нематериальным, просочилось через пальцы и упало на землю. «Да уж, интересный подарочек». Проверил интерфейс. Все было по-прежнему. Я не мог различить никаких названий или точных значений. Все символы были серыми и расплывчатыми. Попытался вызвать электрическую сферу. Ничего не вышло. Попробовал уловить ближайшего моба или человека. Так же пусто. Инвентарь, в котором у меня лежали поножи, не открывался. Пространство артефакториума тоже не отзывалось. В органайзере на месте почты смог разглядеть маркер полученных конвертов. Видимо, кто-то настрочил мне письма, хотя это странно. У меня ведь стояло игнорирование на получение всех посланий, и такую блокировку невозможно снять самому. Или опять произошли выверты со временем, как в элементальном расколе. Чёрт! Надеюсь, прошло не два года! Открывать конверты не стал. Во-первых, что-то мне подсказывало, что я всё равно ничего не смогу прочитать. А во-вторых, какой-нибудь добрый приятель мог переслать следящий жучок, как когда-то давно это сделал гермес. Совсем этим разберемся потом, а пока нужно двигаться к намеченной цели. Осмотрелся. Я находился в небольшой темной рощице, заваленной склизким мусором, отовсюду тянуло прогнившими фруктами и почему-то кошачьим кормом. Поднял глаза к небу. Сквозь пожухлые люминесцирующие ветви пробивался непроглядный мрак. Это была не чернота ночного неба, а что-то более темное. Будто я стою не на улице, а в огромном помещении без окон и дверей. Лишь в самой вышине маленькой точкой виднелась светлая прореха, через которую меня и протащила хаотическое щупальце. «Да уж, не будь чудовища, чувствую, для попадания в эту аномалию мне понадобилось бы раздобыть вертолет с проверенным пилотом. И парашют бы не помешал». иначе не получилось бы спуститься с такой верхотуры. В общем, без чужой помощи вероятность того, что я смог бы пролезть сюда, сводится к нулю. Интересно, можно тут умирать или нет? Проверять это я, пожалуй, не буду. Уж не знаю, интуиция ли играет, или еще какое-то неведомое чувство, но почему-то мне кажется, что монстр больше помогать не станет. В следующий раз, если и встречусь с какой-то тварью, то это будет существо порядка». «А с ним мне явно не по пути!» Присмотрелся к коробке, вокруг которой кружила мошкара. На зеленой поверхности был изображен улыбающийся малыш. Странно. Поджигатели, помнится, вывозили из стулы целые машины с детским питанием. Так почему тогда они не используют его по назначению, а просто выбрасывают? Взял упаковку, налепил сверху слой земли и подхватил изменяющийся стилет. Грязь сразу зашипела, но так проще было нести мое единственное оружие. Опаленная кожа ощутила лишь слабое касание чего-то мерзкого. Арканум не работал. Если здесь разбросаны следящие артефакты, то меня вычислят в два счета, но возможному неприятелю лучше усложнить задачу с моими поисками. Вздохнув, начал обмазываться глиной. Уж не знаю, насколько это поможет, но будем надеяться, что получится спрятаться от людей, которые не ожидают появления чужака на их территории. И почему так получается, что я постоянно бегаю, в чем мать родила?» Когда приготовления были закончены, я начал пробираться между деревьев, кора которых давала странный волшебный свет. Куда идти — непонятно, но не думаю, что это рощится бесконечно. «Скорее всего, диаметр этого места такой же, как и у других аномалий. Пять километров. Через полчаса точно выйду к какому-нибудь ориентиру». Каждые метров двадцать приходилось останавливаться, так как стилет принимал нефизическое состояние и попросту падал. Хорошо еще, что не проваливался ниже земли. Вскоре передо мной возникла уходящая ввысь черная стена. Граница, значит, дошел». Протянул руку, чтобы потрогать поверхность, но стилет разразился ощутимой электрической трелью. Молния парализовала руку. «Все, понял!» — прошипел я, перекладывая оружие в левую ладонь, попутно разминая занемевшую кисть правой. «Как понимаю, только что, совершив это глупое действие, я чуть не улетел на перерождение. Как же не хватает банальной информации!» «Почему дед Кейры — могущественный правитель сотен миров?» Не озаботился простой вещью — поделиться знаниями с людьми. Можно же было составить список лучших классов и объяснить, во что вкладывать знаки силы, показать характеристики высших иерархий, рассказать, как развивать ремесло и прочее, прочее. Тогда появился бы призрачный шанс, что мы сможем победить на арене. И что с того, что нельзя рассказывать о тех или иных секретах? В случае нашего проигрыша в последней битве все равно каждая разумная особь погибнет. Так почему бы не пожертвовать малым, чтобы потом сохранить жизни миллиардам существ? Да, такие глашаты, выболтав тайну, обнуляться. Зато у человечества и прочих представителей разных рас хотя бы на один процент, но появилась бы вероятность выигрыша. Тфу ты, опять мысли не в ту степь потянули». И чего это я в такой неподходящий момент задумался о столь грандиозных вещах? Мне бы для начала свою шкуру спасти, а потом грезить о неосуществимом. Зато теперь, как понимаю, память вернулась окончательно. Это хорошо. Где может быть алтарь? В данжах они чаще всего располагаются на другом конце этажа. Тут же, скорее всего, в центре купола. Других предположений пока что нет. Так что будем исходить из этого. Двинулся в обратном направлении. Вскоре деревья расступились, и передо мной предстала обыкновенная улица, какую можно встретить в не менее обыкновенных городах. Стандартные асфальтированные дороги, небольшие многоэтажки с аккуратными дворами, детские площадки. На последних находились люди. Точно заправский шпион, прокрадываясь от укрытия к укрытию, я приблизился к поджигателям. «Какого хрена?» Картина пугала своей сюрреалистичностью. Трое женщин походили на зомби. Вместо лиц — ничего не выражающие маски. Они будто поддавшись неведомому трансу, перекатывались с пятки на носок. Умница первой щади бездны вела себя так же. Но у монстров были когти, а тут явно простые люди. От предплечья, где находилась печать с огненным змеем, распространялось зеленое сияние. Лучи проникали в их головы, отчего застывшие глаза слегка светились в полумраке. Но самым странным были не люди, а куклы. Десятки кукол неподвижно валялись в песочницах, сидели на лавочках, крутились на качелях. Я наблюдал за ними около десяти минут. Периодически поджигатели отмирали и занимались стандартными вещами. Тыкали мороженым в пластмассовые рты, выговаривали куклам, чтобы они не дрались, брали игрушки на руки, подбрасывали их и ловили. Затем на женщин снова нападало оцепенение. «Чертовщина какая-то! Я точно выбрался из ментальной ловушки или это очередной выверт системы? Почему они относятся к игрушкам так, будто они живые?» Я забежал в один из подъездов, а через пять минут уже осматривал город с крыши девятого этажа. В километре увидел здание со включенным светом. Генераторы подтянули. «Похоже на то. И, судя по всему, именно туда мне и надо». Вероятно, там, где кипит основная жизнь и сокрыт алтарь. Люди занимались разгрузочными работами, что-то чинили и даже досюда доносились отголоски криков и приказов. А в следующий миг все замирало. Поджигатели начинали раскачиваться, следуя неведомому ритму. Подошел к краю и посмотрел на детскую площадку. Женщины находились в трансе. В голове возникла идея. Проверить, насколько хорошо поджигатели могут воспринимать действительность, когда на них воздействует печать. Дождавшись, когда глаза женщин засияют зелёным светом, я выглянул из подъезда. Помахал руками. Ноль реакции. Позвал. Тот же эффект. Кинул камень, звучно стукнувшийся о металлическую детскую горку. Это тоже не привлекло никакого внимания. Неплохо. С этим можно работать. Провёл ещё небольшой эксперимент. Когда женщины пришли в норму, я зашвырнул вдаль подвернувшуюся палку, ударившуюся о ствол люминесцирующего дерева. Поджигатели отреагировали на этот небольшой шум неожиданным образом. Первая женщина будто готовилась к этому всю жизнь. За считанные секунды похватала кукол, воплотила сферу и швырнула ее на землю. На этом месте возник силовой барьер, защищающий ее от неизвестного вторжения. Две другие облачились в системные доспехи. У одной из них в руках появилось копье, у второй — фиал с зельем. Склянка сразу же полетела к стволу. Раздался небольшой хлопок. Во все стороны брызнули небольшие иголки, погрузившиеся в дерево на несколько сантиметров. А ведь сперва казались такими милыми нянечками для кукол. А нет, даже такие ничем не примечательные люди могут быть воинами. Выходить против них смысла нет, меня мгновенно уничтожат. «Отмена!» — подходя к дереву и рассматривая палку, проговорила женщина с копьем. «Уверена?» «Да, сухая ветка упала». «Сука!» «Маша!» — обвинительно проговорила воительница, косясь на защитный барьер. «Дети! И что с того? Они сейчас все равно ничего не слышат. Мне еще отчет за потраченные зелья писать. И что я напишу? Что испугалась ветки? Да я тоже не лучше». Женщина спрятала копье в инвентарь и успокаивающе похлопала подругу по плечу. А Катя так вообще артефактолога использовала. Представь, каково ей. Так ей надо, с сучки этой. Подмахнула кормицу и теперь живет припеваючи». Я вслушивался в бессмысленный, но вполне естественный трёп до тех пор, пока поджигатели не погрузились в транс. Затем выскользнул из укрытия и побежал по пустым улицам к центру аномалии. «Пять минут, пока люди не придут в норму, у меня есть». Проблема была только в стилете, который постоянно норовил выскользнуть из пальцев. Приходилось останавливаться, подбирать предмет и мчаться дальше. Это несколько замедляло передвижение. В сотни метров прямо из воздуха возникла газель. Успел нырнуть в куст, который сокрыл меня от чужих глаз. Вспомнил рассказ людей из Альянса, которые говорили, что пытались следить за поджигателями, но в определенное мгновение машины попросту исчезали. По всей видимости, мне посчастливилось уловить этот момент. Вот только непонятно, что будет, если транс настигнет их за рулем. Автокатастрофа со всеми вытекающими. Они вообще знают, что половину жизни проводят как зомби. Что-то я в этом не уверен. За два часа, что я пробирался к основной обители, часто попадались люди, но меня никто так и не срисовал. Это было по меньшей мере странно. Когда поджигатели охотились за мной, то тратили ресурсы на десятки миллионов. Неужели они не озаботились безопасностью своей базы? Можно же использовать следящие артефакты, предметы сигнализации или еще что-нибудь в этом роде. На той же территории Авалона, помнится, невозможно было телепортироваться. А это когда было? Месяц назад. С тех пор, думается, крафтеры продвинулись еще дальше в своем ремесле. Или поджигатели настолько уверовали в защиту, что и не предполагают, что к ним может пробраться кто-то посторонний? Маловероятно. Реакция женщин тому доказательство. «А вдруг меня попросту не видят? Как бы так проверить, чтобы в случае неудачи это не вызвало нездорового интереса?» Перед зданием торгового центра кипела работа. Но и здесь творилась чертовщина. Мужики держали за руки кукол и что-то с умным видом растолковывали бессловесным игрушкам. «А вот тут у нас эстакада, где мы принимаем разные товары и стулы». Молчание. «Нет, тот дядя в кепке не злой». Молчание. «Да, они привезли мороженое». Молчание. «Нет, сегодня больше нельзя, ты уже ела». Я затаился в небольшом отнорке, сложенном из блоков. Никто не обращал на это место никакого внимания. Пробраться в него я успел в последнюю секунду. Пространство огласил гудок. Люди продолжили работать, как ни в чем не бывало. Затем раздался новый сигнал. Поджигатели удивленно заозирались. Через мгновение донесся звук третьей сирены. После этого все вокруг сразу же пришло в движение. Бойцы побросали прошлые дела. Они спешно облачались в доспехи и доставали оружие. Некоторых людей окутывали неизвестные ауры. Часть поджигателей в охапку хватали кукол и уносили прочь. «Кто-то проник нам!» — услышал я голос человека, разговаривавшего с куклой. «Фу, гадость! Что я там говорил про артефакты и сигнализацию?» «Накаркал!» Следом в челюсть ударила фантомная боль. вдалеке от меня появился Альберт, который вовсю раздавал приказы. «Что-то мне везет, как утопленнику. Мало того, что я нахожусь непонятно где, так еще и отсутствует доступ к магии и защитным способностям. Остается уповать только на транс».